Наше отделение возглавляло очередь, образовавшуюся у кухни. Мы стали проявлять нетерпение, так как ничего не подозревавший повар все еще чего-то ждал. Наконец Катчинский крикнул ему. «Ну, открывай же свою обжорку, Генрих! И так видно, что фасоль сварилась!» Повар сонно покачал головой. «Пускай сначала все соберутся». Тьядан ухмыльнулся. «А мы все здесь!» Повар все еще ничего не заметил. «Держи карман шире. Где же остальные?» «Они сегодня не у тебя на довольствии. Кто в лазарете, а кто и в земле». Узнав о происшедшем, кухонный бог был сражен. Его даже пошатнуло. «А я-то сварил на сто пятьдесят человек». Кроп ткнул его кулаком в бок. «Значит, мы хоть раз наедимся досыта. А ну давай, начинай раздачу!» В эту минуту Тьядена осенила внезапная мысль. Его острое, как мышиная мордочка, лицо так и засветилось. Глаза лукаво сощурились, скулы заиграли, и он подошел поближе. «Генрих, дружище, так значит, ты и хлеба получил на сто пятьдесят человек?» Огорошенный повар рассеянно кивнул. Тьяден схватил его за грудь. «И колбасу тоже!» Повар опять кивнул своей багровой, как помидор, головой. У Тьядена отвисла челюсть. «И табак!» «Ну да, все!» Тьядан обернулся к нам, лицо его сияло. «Черт побери! Вот это повезло! Ведь теперь все достанется нам! Это будет... Обождите!» «Так и есть. Ровно по две порции на нос». Но тут помидор снова ожил и заявил. «Так дело не пойдет». Теперь и мы тоже стряхнули с себя сон и протиснулись поближе. «Эй ты, морковка, почему не выйдет?» — спросил Котчинский. «Да потому что 80 это не 150". «А вот мы тебе покажем, как это сделать», — проворчал Мюллер. «Суп получите, так и быть». «А хлеб и колбасу выдам только на восемьдесят», — продолжал упорствовать Помидор. Котчинский вышел из себя. «Послать бы тебя самого разок на передовую. Ты получил продукты не на восемьдесят человек, а на вторую роту, баста, и ты их выдашь. Вторая рота — это мы». Мы взяли Помидора в оборот. Все его недолюбливали, уже не раз по его вине обед или ужин попадал к нам в окопы остывшим, с большим опозданием, так как при самом пустяковом огне он не решался подъехать со своим котлом поближе, и нашим подносчикам пищи приходилось ползти гораздо дальше, чем их собратьям из других рот. Вот Бульки из первой роты тот был куда лучше. Он хоть и был жирным, как хомяк, но уж если надо было, то тащил свою кухню почти до самой передовой. Мы были настроены очень воинственно. И, наверное, дело дошло бы до драки, если бы на месте происшествия не появился командир роты. Узнав, о чем мы спорим, он сказал только. Да, вчера у нас были большие потери. Затем он заглянул в котел. А фасоль, кажется, неплохая. Помидор кивнул. Со смальцем? И с говядиной? Лейтенант посмотрел на нас. Он понял, о чем мы думаем. Он вообще многое понимал. Ведь он сам вышел из нашей среды. В рот он пришел унтер-офицером. Он еще раз приподнял крышку котла и понюхал. Уходя, он сказал, «Принесите и мне тарелочку, а порции раздать на всех. Зачем добру пропадать?» Физиономия помидора приняла глупое выражение. Тьядан приплясывал вокруг него. «Ничего, тебя от этого не убудет!» Воображает, будто он ведает всей интендантской службой. «А теперь начинай, старая крыса!» досмотри, да не просчитайся!» «Сгинь, висельник!» — прошипел Помидор. Он готов был лопнуть от злости. Все происшедшее не укладывалось в его голове. Он не понимал, что творится на белом свете. И как будто желая показать, что теперь ему все едино, он сам раздал еще по полфунта искусственного меду на брата.